Глава пятая Через несколько часов этой бешеной скачки они выехали на открытое пространство. Вдали показались очертания какого-то города. Праг вытянул вперед Лапус Кейвен, мертвый город, каждый камень крови. «Что здесь произошло?» — спросил второй, принюхиваясь. «Гарью пахнет битва, большая битва, хаос и люди», — рассказал Шарскун. Много месяцев битвы, все погибли. Тогда кто же победил? Смерть. И там никто не живет? Хаос нигде не живет, а люди боятся возвращаться сюда. Плохое место. Я гляжу, что в вашем мире мало хороших мест. Как сказал Дручи, намекнул на ночной разговор с Кейван, не мы создавали этот мир. Я помню. Вздохнул Сергей, соскакивая со спины волка на землю. Так зачем мы туда идем? «Там вход в туннели, которые нас выведут к Нагороду», — напомнил своему забывчивому спутнику Шарскун. «Нагород — это другой город, там живут темные эльфы. Рядом с Нагородом бухта, где тебя заберет корабль и отвезет в земли высших эльфов, а я получу свое золото и вернусь к своей семье». Терпеливо выдал ему всю информацию крыс. «Говори мне почаще о том, что происходит, потому что еще несколько дней назад я продавал поддельные итальянские спальные гарнитуры свеженазначенному начальству Санкт-Петербурга и даже представить себе не мог, что окажусь здесь, в окружении благородных скейвенов, не менее благородных эльфов-убийц и прекрасных вампирец. Не уговоря уж о такой чепухе, как тролли, драконы, мутанты и ездовые волки». «Это не ездовые волки», — уточнил скейвен, «это волки-людоеды». «Да?» Мне они показались очень симпатичными. Все определяют условия игры. Философски заметил Шарскун. Пойдем скорее, пока ездовые волки не вспомнили, что они не ездовые волки. И они зашагали по дороге со всех сторон, поросшей только зацветающей негелой, по направлению к городу. Знаешь, как называют садоводы эти цветы? Кивнул на голубые цветки у обочины второй.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 Стараясь не издавать никаких звуков, выглянули из-за угла и вслед. Старушка добралась до перекрестка и намеревалась было зайти по ступенькам в один из домов, как зацепилась за порог, пошатнулась и выпустила из рук дрова. Поленья раскатились по всему перекрестку. Старушка нагнулась и принялась на ощупь искать потерянные дрова. Судя по ее движениям, она была слепая. «Пойдем, поможем», — шепотом предложил Сергей. «Ни за что», — ужаснулся Скейвен. — В Фраге никто давно не живет. Я тебе говорил, все погибли. — Значит, не все. Сам того не понимая, чего-то заупрямился молодой человек, и пока Шарскун находился в замешательстве, вышел и обратился к женщине. — Может, я вам помогу? Старушка вздрогнула от звука его голоса, но скоро успокоилась и ответила. — Если можно, добрый мальчик. — Добрый мальчик, — зло прошипел на ухо Сергею Шарскун. — Это может оказаться оборотень или еще чего похуже. — Да пошел ты. Отмахнулся от него второй и принялся собирать разбросанные поленья. «Ты друг моего сына?» Спросила слепая женщина и, не дождавшись ответа, сообщила. «Его пока нет». «Нет, я мимо шел», — сказал Сергей, занося за ней в дом дрова. «А кто ваш сын?» «Симба», — ответила старушка. «Он все время на службе. Он библиотекарь. Скоро он придет. Он обещал принести молоко. Каша без молока пресная. Не говорите, что я выходила одна за дровами».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 О нет! Опять глухо простонал шарскун, схватил своего спутника за руку, потащил куда-то в подворотню, за грудой ползгнивших ящиков повалил на землю и зажал лапой рот. Тут и сам Сергей заметил, что на улице быстро стемнело, и под порывом ветра по мостовой взметнулись листья. Потом раздался раскат грома, что-то большое двигалось по направлению к ним. Наконец он увидел самое странное существо, которое может себе представить человеческий рассудок. Дикая помесь птицы, паука и еще пары несовместимых существ шагала мимо них в сторону дома старушки. Поравнявшись с подворотней, в которой притаились напуганные спутники, существо остановилось, скрестило свои полукрылья полуклешни и во мгновение ока превратилось в мужчину средних лет и плотного телосложения в длинном оранжевом камзоле. Впрочем, камзол только секунду был оранжевым, через мгновение зеленый окрас сменился бирюзой, потом золотом. Существо пригладило руками темные волосы и направилось дальше. «Сейчас он дойдет до старухи, а та ему расскажет о добром мальчике, и нам конец», прошептал оцепеневшись Скейвен. «Тогда бежим», — предложил Сергей. «Очень-очень», — согласился крыс, и они со всех ног помчались к городскому рынку. «Ищи дверь с двумя железными сапогами», — на ходу приказал Шарскун, когда они домчались до рыночной площади. Сергей огляделся и, на свое счастье, тут же обнаружил дверь, над которой, позвякивая на ветру, висели два металлических листа, вырезанных в виде сапог. «Вот она!» — показал своему обезумевшему спутнику второй. «Быстро, быстро!» — взвизнул Скейвен и бросился к двери. Ломившись в дом, он тут же вышиб какую-то дверь и побежал по лестнице вниз. Сергей едва поспевал за ним. Лестница заканчивалась помещением, уставленным огромными бочками. «Так-так-так», — так. приговаривая, перебегал от бочки к бочке Шарскун. Наконец он нашел, что искал, и повернул кран бочки. Бочка беззвучно отъехала в сторону, открывая круглый лаз. «Туда!» — крикнул Скейвен, и первым нырнул в темное отверстие. Сергею не оставалось ничего другого, как последовать за ним. И они заскользили в темноте по винтообразному желобу куда-то вниз. Через несколько минут беспрерывного кружения их выбросило на кучу угля. Шарскун поднялся на ноги первым. И в два прыжка очутился у механизма, отдаленно напоминающего грузовую вагонетку. «Быстро! Быстро!» Не прекращая паниковать, он защелкал какими-то тумблерами. «Садись!» Сергей забрался внутрь вагонетки, скейвен прыгнул за ним, и диковинное передвижное средство, быстро набирая скорость, покатилось куда-то по единственной рельсе. Только проехав по примерным расчетам молодого человека не менее пяти километров от места старта, Шарскун успокоился, и сделал глубокий выдох. Прости, я не знал, что это так опасно. Извинился Сергей. Это действительно так опасно. Это в миллионы раз опаснее, чем ты можешь себе представить. завизжал Скейвен. Потом все-таки успокоился, и ответил. Этот Зинч бог изменения. Это он уничтожил Прака и еще много других городов. Он страшный. Мы чудом ушли. «Боюсь тебя разочаровать», задумчиво глядя назад, сказал Сергей, «но кажется, мы еще не совсем ушли». Шарскун взглянул туда же и обнаружил, что в нескольких десятках метров от них рельс, по которому двигалась вагонетка, искрясь, стремительно тлел, словно Бигфордов шнур. «Прыгаем!» — крикнул крыс и действительно сиганул из вагонетки вниз. «Блин!» — только смог сказать Сергей, сжимая левой рукой свой посох и прыгая за Скейвеном. Благо, оказалось невысоко, и друзья приземлились на влажный песок. Неподалеку раздался глушительный взрыв. Неизвестно, сколько еще прошло времени, пока второй нашел себе силы спросить. «Ты жив, дружище?» «Почти», — вздохнул, вставая с песка Шарскун. «Я меч потерял и очень устал бояться». «И не говори, теперь как доберемся до места?» «Здесь много перекрестных тоннелей, может быть, в них есть хладнокровные». «Хладнокровные?» «Это как к лошади, только не такие тощие. Воспользуешься своими возможностями еще разок». «Ес!» yes. — с помощью посоха, поднимаясь на ноги, согласился Сергей. Двигая вслед за Шарскуном, второй по привычке впал в мечтательное настроение. «Наола!» — звучало у него в голове. «Наола!» — 90-60 на 90. Нет, на 80. Два дракона, тролль с книжкой «Волки-людоеды» и папа, судя по всему, психопат. Неплохое, приданное для человека с неопределенным мировоззрением и склонностью к алкоголизму. «Интересно».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 От размышлений его отлег Скейвен. «Вот я иду и думаю», — спросил он. «Ты за девушку заступился, и старушке помог с дровами». «Что, это так обязательно древнейшие делают?» «Маретка», — честно ответил Сергей. «Слава рогатой крысе, иначе нам не выжить», — сказал Шарскун и тут же опять спросил. «Тогда почему?» «Не знаю», — снова честно ответил молодой человек. «Вариант возрождаться через пять минут после смерти очень расслабляет». — Так не все возрождаются, — открыл ему глаза крыс. — Только герои. — Вот что означали слова Наолы по поводу волков-героев, — понял Сергей уточнил. — Ты-то хоть герой? — Я еще ни разу не умирал, — грустно признался Шарскун, — но очень боюсь, что нет. — А я? — еще больше заинтересовался второй. — Тоже непонятно, как у вас там, у древнейших, — ответил Скейвен. — Думаю, должен. — Это не самое смешное, что я услышал за последнее время, — озадачился Сергей. — Будем тогда осторожнее. — Слава рогатой крысе! — поддержал его порыв крыс. — Она правда рогатая? — ехидно спросил второй. — Не кощунствуй! — строго осек его шарскун. — Это не она, это он! — Я серьезно. — Не знаю, я не богослов. Рогатая и рогатая. В общем, слава ему! Впереди показался овальный вход в перекрестный тоннель. — Смотри! — провел по стене лапой Скейвен. Очищают лесенки на царапанной на камне каракуле. Мой язык мы под Мидейхеймом, городом белого волка. Это хорошо или плохо? Не понял Сергей. Это никак, ответил его спутник. Хотя вокруг много варп-камней, а значит, есть железные вагоны для переправки его. Скейвин Бланд, столицу Скейвенов, и Эшен Бланд, мой родной город. Там дядя Сникч. Старый уже дядя Сникч, а его сын Шроч не любит ходить, он любит изобретать. Его посылали в столицу учиться, умный Кейвен, но не сильный. Так ты не в столице живешь? Нет, там, во-первых, дорого, во-вторых, там правит другой клан. Путешественники продолжили свое движение дальше, пока под ногами не начала скрипеть галька. Смотри-ка, галька. Поднял земли круглый камень второй. Где-то рядом море? Да, кивнул Шерскун. Море. «Костей. Недалеко. Три перехода, если вагоны не найдем». «Фу ты!» — сплюнул Сергей. «Что за название? Гиблый лес, мертвые земли, море костей. Кто это придумал?» «Древний», — безучастно ответил крыс, вглядываясь в тусклое зеленое мерцание, исходящее от сводов тоннеля. «Варп. Где-то рядом. Шахта». Он достал из-за пазухи пузырек с какой-то жидкостью и протянул спутнику. «Пей. Варп-камень вреден для людей. Действия хватит на два или четыре месяца». Второй с отвращением понюхал содержимое пузырька и вернул его крысу. «Не буду. Рыбьим жиром пахнет». «Надо!» — настойчиво ткнул в него сосудом с Кейвен. «Варп вызывает быструю мутацию. Пить не будешь? Рога вырасти могут». «Тогда канонизируйте!» — морща взлил себе в рот содержимое пузырька Сергей. «Не кощунствуй!» — опять осек его шарскун и вздохнул. «Людей так мало святого!» «Не сердись!» — извинился его неразумный друг и показал на что-то блеснувшее впереди. Я заметил огонь. Скейвен замер и прислушался. Идут. Кто? Не знаю, но идут быстро. Спрячемся? Не надо, я слышу речь Инджи. Новая порода? Люди, только хорошие. Они наш клан учили выживать давно. Действительно, вскоре второй увидел шествующую по тоннелю колонну людей в длинных плащах и посохами в руках. Их вел седовласый старец. Когда они поравнялись с путешественниками, старец с махом руки остановил процессию и вопросительно обратился к Шарскуну. — Ани шармитель уж уш ушлами! — ну хлами, нималами, лами, дац почтительно склонившись перед стариком, ответил тот. — И барэшин курт лиса, нетапосух молкс Дуфанея. улыбнулся тот, опять взмахнул рукой и колонна двинулся дальше. — О чем вы говорили? — не удержался Сергей. «Это врачи, они идут лечить людей на север, там эпидемия», – перевел свой разговор со стариком тот. «Еще он сказал, что впереди есть вагон-капсула. Он нас пронесет под морем очень быстро. Он разрешил взять капсулу». «Под землей народ гостеприимней», – констатировал второй. «Инджи – великий народ», – согласился с ним Шарскун. «Врачи, скейвены любят инджи. Все любят инджи, кроме хаоса». Но скоро инжи уйдут из этого мира в самый центр земли, мне так папа говорил. Зачем? Их поведет Тордион. думать о будущем. Тордион? Этот старик? Нет, старик его ученик, один из учеников. Галлен зовут, а сам Тордион, сын древних, независимый и мудрый. Мощный тип, сделал свой вывод Сергей. Да, опять согласился с ним Скейвен и пошел вперед. Действительно, в скором времени они вышли к огромной пещере с хитроумной, поблескивающей белым металлом конструкцией в центре. Громадная площадка, примыкающая к строению, делала всю конструкцию схожей с космодромом. «Классический хай-тек», — констатировал второй. Крыс ловко взобрался по лестнице на площадку и подошел к вальному цилиндру, стоящему на рельсе. «Это она», — погладил лапой капсулу с Кейвен, сдвинул в бок крышку и полез внутрь. «Поехали, добрый мальчик!» «Поехали!» – подозрительно заглянул внутрь капсулу, буркнул тот. Пережитый впоследствии полет внутри капсулы Сергей вспоминал с трудом, потому что его все время тошнило от перегрузок. Шарскун мужественно претерпевал все тяготы полета, вцепившись лапами в круговые поручни капсулы. Хотя и по его морде можно было судить, что путешествие в инжи-капсуле ему также в новинку. По прибытии друзья еще долго лежали на платформе, приходя в нормальное состояние. Первым – поднялся с Кейвен и, пошатываясь, побрел к лестнице, ведущей вниз. Второй, постановый на ходу, потирая затекшие за время полета руки, винулся вслед. Он уже было взялся за перила, как его внимание привлекла приоткрытая дверь ангара, примыкающего к площадке. Пока Шарскун спускался вниз, Сергей незаметно подобрался к двери и заглянул внутрь.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 Скейвин опустил лапу, вскочил на ноги и заорал. «Ты очень-очень глупый человечишка. Это свет инжи, он всех превращает в воду!» «Меня чего-то не превратил», — попытался оправдаться Сергей. «Не превратил», — еще не веря своим глазам, согласился Крыс. «Мне их одежда понравилась, твоя мне шею терла», — объяснил молодой человек и протянул найденное оружие спутнику. «Потом я подумал, что тебе нужен меч. Ты же свой потерял». «Черный меч, сланов». С рунами отражения, благоговейно принимая подарок, простонал Шарскун. «Это целое состояние. Такого нет ни у кого из кейванов Это мне?» «Тебе, тебе. У меня есть палка с электричеством. А можно?» «Почему нет? Я же тоже древний», — мотивировал свой поступок Сергей. «О, великий Магнификус!» — пал перед ним ниц крыс «Прекрати истерику, нам пора идти», — предложил второй. Да, — Да-да, моя идти, идти за тобой куда угодно, — ожесточенно закивал головой Шарскун, поднимаясь с коленей. — Куда угодно не надо, пойдем куда нужно, — попытался вернуть его к реальности Сергей. Да, — Да-да-да, меч Сланов, меч Сланов, — продолжая стонать от восхищения, — двинулся вперед с Кейвен. Ведомый врожденным чутьем, Шарскун уверенно маневрировал в паутине бесконечно переплетающихся тоннелей, пока не вывел молодого человека к тоннелю с каменным акведуком посередине и текущим по нему большим ручьем. «Ручей приведет к Кэшенбланту», — объяснил Скейвен. «Точно?» — уточнил порядком уставший Сергей. «Точно», — успокоил его спутник. «Можно сказать, что мы уже в городе, только это окраина». Второй внутренне подверг сомнению слова неутомимого крыса, но скоро ручей действительно привел их к массивным деревянным воротам, за которыми виднелась большая пещера, застроенная невысокими домами с плоскими крышами. Шарскун решительно постучал лапой по воротам, Створки распахнулись, и оттуда осторожно выглянули два вооруженных скейвена. Судя по всему, они сразу узнали своего сородича, а плачин, же накинутый на плечи Сергея, произвел на них самое положительное впечатление. Не говоря ни слова, привратники пропустили друзей внутрь. «Это западная сторона города», — пояснил Шарскун. «Здесь живут бедные скейвены». «Скейвены тоже бывают бедные», — заинтересовался второй. «В любой расе бывают бедные и богатые»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 ответил второй. Философ, жил много веков назад, считал, что любое государство должно строиться на морально-нравственных, а не экономических или политических принципах. «Это же очевидно!» – воскликнул Шарскун и показал на один из узких проходов между зданиями. «По этой улице мы доберемся до центра и до моего дома». Спутники прошли по арочному мосту над ручьем и зашагали в указанном направлении. Сергей на ходу рассматривал город.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 Мимо них с пронзительными визгами пронеслась рава малолетних скейвенов. «В школе уроки закончились», — пояснил Шарскун. «В школе?» — изумился Сергей. «Разве у древних нет школ?» — сказал крыс. «У скейвенов есть школы, институты, академии, больницы и даже есть театр. Правда, один. Мы не поощряем праздность. Это Шроч построил». «Обалдеть!» — вздохнул второй и долгое время молчал, внутренне переваривая полученную информацию. Друзья пересекли небольшую площадь с подобием фонтана посередине и остановились у одного высокого здания. От остальных построек его отличали узкие бойницы по всему периметру стены и деревянная дверь. «Здесь храм рогатой крысы», – проинформировал напарника Скейвен. «Я зайду туда на секунду?» «Мне нужно помолиться перед тем, как я приду к своим детям. Я так понимаю, что мне туда нельзя», – сообразил Сергей. «Увы», – подтвердил его догадку Шарскун.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 Он вспомнил о своих манипуляциях с возможностями, начертил в воздухе перед собой свое имя, и его опять окружила сфера, состоящая из мелких символов. Однако, в отличие от прошлых попыток, символы не светились. Точнее, светились, но не все. Мерцали кружки с изображением копыта, дубового листа и какой-то завитушкой. Путешественник не решился трогать эти изображения, точно не зная, что из этого может получиться. Проговаривать слух пожелания тоже не стал, поскольку не мог толком определиться, чего именно хочет. Оглядевшись вокруг, Сергей обнаружил на стене одного из домов стенд с наклеенными на нем объявлениями. Второй поднялся с парапета, подошел к стенду и начал читать. Первое прочитанное им объявление гласило «Ветераны БСШ! Битва у серебряной шахты!» обязаны в двухнедельный срок переоформить свое удостоверение для получения праздничного пищевого набора. Председатель Совета ветеранов БСШ Нусорг Беркошер. Кошер. Второе объявление мягко увещевало. Уважаемые родители, внимательно следите за своим потомством. В городском парке обгрызено семь редких деревьев. Родители задержанных хулиганов оштрафованы. И, наконец, третье деловито оповещало. Четыре красивые девушки достигли брачного возраста. Заявки на участие в сватовстве принимаются по адресу Кромешный тупик, дом 2. Второбрачных женихов не предлагать. Тут до слуха Сергея донесся мерный рокот мотора. Второй повернул голову на звук и едва не свалился от удивления фонтан. С соседней улицы на площадь выехал мотоцикл, в котором Сергей безошибочно узнал Харли Дэвидсон. За рулем хромированного чоппера восседал Арлекин в характерном клетчатом трико и колпаке с колокольчиками. На полированном баке мотоцикла неизвестный живописец изобразил двух несущихся во весь опор сфинксов – белого и черного. Арлекин на мгновение притормозил свой агрегат напротив стоящего путешественника, внимательно оглядел его, почесал затылок и задумчиво заявил «Нет, ты не инжи». Тебе интересно? Да, правильно. Значит, еще увидимся. Да, правильно. Произнеся эту несуразицу, Арлекин тронул мотоцикл с места и скрылся за поворотом. Сергей, как завороженный, смотрел ему след, пока из храма не вышел Шарскун. Ты не поверишь, честное слово, со мной только что говорил клоун на Harley-Davidsonе. Только и смог он сказать крысу. Harley-Davidsonе? Не понял тот. Мотоцикл такой есть, попытался объяснить второй. Два колеса, дуги, хром, цилиндры. Два колеса? воскликнул Шарскун. «Так это колесница Тардиона. Ты видел Тардиона? Если Тардион это панч в колпаке с бубенцами, то видел, подтвердил Сергей. Он сказал: "Ты не инджи, увидимся". Это он за варп камнем приезжал для колесницы, объяснил Скейвен. Увидеть Тардиона большая удача, хранит его рогатая крыса. «Уверен, что хранит, но где он здесь колесницу фирмы Харли Дэвидсон откопал?» «То, что ты так называешь, Тордиону гномы сделали по рисункам древних. Хорошая колесница, быстрая, как ветер». «Согласен, как ветер, но...» «Ладно, второй понял, что разобраться во всем сразу не удастся, если удастся, то не сейчас». «Где твой дом?» «Недалеко», — засуетился Шарскун, Тычалапа вперед. «Только ты не болтай моей жене, что мы в Праге были». «Скажи, что в скейвен Бланки познакомились на рынке и туда же возвращаемся. Ей волноваться нельзя, она беременна или кормящая». «Можешь на меня положиться», — заверил его Сергей, поднимаясь с парапета. Друзья обошли храм рогатой крысы, спустились по ступенькам с площади на узкую улочку и вскоре остановились у темной двери шар скуна. Скейвен звонко шлепнул по деревянной табличке над порогом и прошипел. «Асушана куны вашан ми, асушан...»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 В дверях, уперев лапы в бока и заправив длинный серый хвост за пояс фартука, стояла упитанная представительница расы скейвенов и грозно взирала на супруга. «Асушан мисунап пшура шускан кину!» — виновато произнес тот, поднимая земли. «Лисун русашау фенусашу нактушуса!» — осуждающим тоном ответила ему спутница жизни и показала лапой на Сергея. «Тасун шу!»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 «Это была великая тайна», — развел лапами Скейвен и представил. «А Сушан — моя прекрасная половина, властительница моего сердца и мать моих детей, первая красавица в городе». «Не ври!» — с улыбкой осекла его пышную речь супруга, но кокетливо уточнила. «Двадцать лет назад на бале Совета 13 я заняла только второе место». «Да», — быстро вставил Шарскун, «первая заняла совсем некрасивая жена Сникча, несправедливо заняла». «Перестань!» Еще добродушней сказала, а Сушан предложила, может быть, войдете в дом с удовольствием. Принял ее приглашение Сергей и вошел за ней вслед. Планировка внутреннего помещения дома с Кевинов мало чем отличалась от стандартной планировки блочных девятиэтажек в спальном районе, где второй снимал квартиру, разве что комнат было побольше, а потолки были пониже. Источниками света служили овальные светильники, вмонтированные в стену, излучавшие спокойный зеленый свет.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 Выгравировано четырнадцать знаков. «Пойдем, я тебе покажу свой кабинет», — потянул за руку друга Скейвен. «Да», — поддержала его жена, — «а я пока на стол накрою». «У вас что, четырнадцать часов?» — следуя за крысом, указал концом посоха на циферблат Сергей. «Конечно», — пропуская его в кабинет, ответил тот, — «а у вас сколько?» «Двенадцать. Мало чего-то». «Тогда сколько у вас дней в неделе?» «Тоже четырнадцать. А у вас?» «Семь? Очень мало. И месяцев четырнадцать? Еще бы, а? Двенадцать? до глупого мало и неудобно. Вы, кажется, не любите жить», — постановил Скейвен и жестом предложил гостю сесть в глубокое кресло массивного стола посреди кабинета. Сам же быстро устроился на резной скамье у стены, увешанный разного рода холодным оружием. «Мне здесь нравится», — рассматривая мечи, дротики и кинжалы, сообщил второй. «Ничего лишнего». «А бар есть?» «Что такое бар?» — не понял Шарсхун. «Шкаф с бутылками, в которых вино и другие полезные напитки», — удивляясь неосведомленности приятеля, объяснил Сергей. «С Кейвеном клана Ишин пить вино нельзя!» — испуганно прошипел тот, оглядываясь назад. «Ну да!» — не поверил второй, припоминая, как весело проводил вечер крыс с баньши в доме Наолы. «Ни слова!» — умоляющим тоном попросил проводник. «Пить — это позор!» «Жена узнает и уйдет с детьми к родителям, а меня переселят в плохой район и заставят четыре месяца колоть варп-камень». «Во как!» — удивился строгости местных нравов в гости и успокоил приятеля. «Молчу, как камень. Если хочешь, как варп-камень. Благослови тебя, рогатая крыса!» — поблагодарил его Шарскун и сообщил. «Ночью мы опять пойдем». «Почему ночью?» «Так спокойней». «А до ночи что будем делать?» «Хочешь, в театр сходим». «В театр? В театр. Но сначала поспим, чтобы силы не оставили нас в пути». «В театр? В театр? Почему бы нет?» – задумался Сергей. «В театр? Здесь это забавно. Какая там пьеса идет?» «Не знаю», – признался Скейвен. «Но уверен, что очень хорошая. Все пьесы выбирают на совете старейшин города». «Вот у вас здесь в порядке, не побалуешь», – вздохнул гость. «Прочем, какая разница? Вот что, расскажи-ка мне про клоуна». «Не дает мне покоя его колесница. У нас такие колесницы в большом почете. Мой друг-хирург на такой катается». «Наверное, он великий герой», — понимающий покачал головой крыс. «Великий», — подтвердил второй. «Тардион тоже великий герой», — начал свой рассказ Шарскун. Когда была большая битва с хаосом в Праге, Тардион лечил раненых, и на него напал Айкольд Хелбрас, страшный герой хаоса. Как этот псих Дзинч? Нет. Дзинч — это владыка, а Экольт — чемпион Дзинча. Любимчик? Да, так вот. А Экольт Хелбрас со своим мечом ветра спустился с неба к Тордиону хотел его убить. Тордион поднялся и сказал, «Не мешай мне, плохой человек, я лечу раненых или я тебя побью своим хлыстиком». И он достал свой хлыстик с бубенчиками. И убил этого чемпиона хлыстиком? Нет. Чемпион убил Тордиона.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 Тардион вылечил его. Странный парень этот клоун выпорол чемпиона как бешеную собаку, а потом самый полечил. Дальше Тардион ушел, а чемпион вернулся в битву. Но с тех пор у Айекольда появился такой необычный дар: там, где он проходит, начинает все расцветать и оживать. Он стал хорошей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 но светились только три кружочка остальные были какие то тусклые почему так для возможности нужен варб чего это такое типа сила энергия что ли во во в северных пустошах варбстоуна много а здесь варбстоун добывают из варб камня поэтому варп камень такой ценный понятно куда понятнее а как добывают Но ну, берут и добывают. Чем больше камень, тем больше ворпстоуна, тем больше возможностей. После каждого употребления камень тухнет и тухнет, пока не превращается в обычный булыжник. Ведь беседу прервало появление Асушан. Хозяйка дома успела переодеться в другое платье с меховой оторочкой и ромбообразной золотой брошью на груди. "Пора кушать", позвала она. "Честно говоря, я не голоден", попробовал отказаться Сергей, вспоминая о необычных вкусах Скевинов. «Можете не беспокоиться», — улыбнулась хозяйка. «Я знаю, что древние не все едят. Я только птиц пожарила и разные растения вкусные нарезала». «Она смотрит самое сердце», — засмеялся Шарсхун, спрыгивая с кушетки и хлопая по плечу замешкавшегося приятеля. «Пора подкрепиться». «Да!» — он повернулся к жене, вытащил из ножен подаренный меч и протянул скевинши. «Настоящий! С рунами отражения!» Ой! Списнула лапами она, взяла меч и сделала им несколько ловких круговых пассов. Какого в Бланти нет. Она вернула меч гордому мужу и повела гостя к столу. Дети уже их ждали в обеденном зале, выстроившись по росту у стола. «У вас прекрасная семья», — искренне заметил второй и поинтересовался. «Как детишек зовут?» Шарскун насмешливо переглянулся с женой и ответил. «Мальчиков Шарскун, а девочек Асушан». «Большие имена они получат, когда мальчики первый раз побывают в настоящей битве, а девочки, когда выйдут замуж и родят». «Что ж», — философски согласился гость, — «зато несложно запомнить. Возьму на вооружение, когда женюсь. Помолимся?» — предложил Шарскун и скрести лапы на груди. Вся семья последовала его примеру и хором продекламировала. «Слава рогатой крысе и будь проклятый, Готтера Гурнисон и Феликс Ягер!» Коротко, но искренне, буркнул себе под нос Сергей, садясь за стол. В остальном обед прошел в традиционном для всех порядочных семей стиле. Первые наполнили тарелку гостю, потом детям по старшинству, от самых маленьких последними приступили к еде, разомлевшая от домашнего уюта Шарсун и счастливая от присутствия супруга Асушан. После обеда Сергею оказали большое доверие и уложили его спать с десятком младших крысят которые тут же облепили растерянного путешественника со всех сторон и мгновенно уснули. Самая заурядная, можно сказать, ситуация. Лежа тоскливо думал тот. Сплю я в крысиной нарез крысятами под одним одеялом и даже не испытываю дискомфорта. Если так пойдет дальше, то я женюсь на крысе, и она отучит меня кусать ногти. Нет, хочу жениться на Наоле, буду пить кровь, если ей приспичит. И он уснул. Все-таки сказались и перенесенная дорога, и пережитое потрясение от полетов капсуле Инджи, и знакомство со строгой, но гармоничной культурой Скейвинов. Вставай, лежи боком. Толчком разбудил его Шарскун. Я достал два билета в театр. Сколько времени? Недовольно пробурчал второй. Двадцать пять без малого, ответил Скейвин. Представление начинается ровно в двадцать пять тридцать. Надо торопиться, если опоздаем, наши места отдадут студентам. — Да, Конфуций и не мечтал об этом, — кряхтел Сергей, поднимаясь с кровати и натягивая сапоги. — Студентам! Какого хрена? Мы, взрослые люди из Кевины, нам должны места уступать, а не мы. — Не ной! — хихикнул Шарскун. — Я узнал, что пьеса очень хорошая. Про что? Про королей и королев. Очутившись в Кевинском театре, второй отметил, что интерьер увеселительного заведения до поразительного схож с интерьером МХАТа. Даже обшивка кресел была того же шинельного цвета, разве что роль осветительных приборов выполняли многочисленные факелы, что, в свою очередь, придавало дополнительной пикантности и торжественность обстановке. Свободных мест в самом деле не было. Ровно в назначенное время громыхнули литавры, и тяжелые бархатные кулисы разъехались в разные стороны, открывая искусно построенную декорацию замка. На сцене появились два скейвена-актера в костюмах стражников и солибардами в руках. И шук о шук хасо, продекламировал один из них густым баритоном и показал лапой на стену замка. Хишатух асун шурасан шуросан мих цусахаит, пробасил второй. Из ворот замка вышел худенький скейвен в бархатном камзоле и с книгой в лапах. Перевести, склонившись к другу, спросил Шарскун. Не надо. Отказался Сергей, добавил. «Я эту пьесу наизусть знаю. Интересная. У нас считается одной из лучших». «Очень хорошо», — обрадовался проводник. «А то болтают всякое развратная пьеса, говорят. Глупые крысы!» «Толкни меня, когда он быть или не быть скажет», — попросил молодой человек, устраиваясь удобнее в кресле и закрывая глаза. К реальности его вернул взрыв бешеных аплодисментов. Сергей зевнул и посмотрел на Шарскуна.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 «Во-первых, нежить никогда не выбирает, убивать или нет. Во-вторых, пьесу покупал Танкол за 100 вагонов варп камня у Дручей. Танкол настоящий ученый, а на 100 вагонов варп камня можно построить два таких города, как наш, тебя обманули. Может быть, подумав, согласился второй, пораженную и мудростью выбора Танкола и огромной стоимостью пьесы. Теперь я точно уверен, что меня обманули. Тем более, что сказал мне об этом типчик ненадежный». «Потом скажешь, где его найти?» — попросил Шарскон. «Его надо прирезать, иначе он нас всех опозорит». «Буду вспоминать», — успехнувшись, пообещал Сергей, мысленно представляя встречу своего институтского преподавателя литературы зануды занудой взяточника, с хвостатым ценителем подлинной драматургии. Покинув театр, путешественники направились по улице в противоположную от дома Скейва на сторону. Ночной Эшенбланд мало чем отличался от дневного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 У меня слишком большая семья для такой профессии, понимаю. Да, ты ведь так мне и не сказал. А Сушан родила или нет? Нет пока. Вот и ворота. И Шарскун показал на массивные бревенчатые створки ворот впереди. Перед воротами горел костер, у которого сидели три сонных охранника. Скейвен строго крикнул на них, они тут же поднялись, подошли к воротам и потянули за гигантский засов. Тот со скрипом отъехал в сторону. Прощай.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 Фортенбрасом, у него есть перспективы, потому что он постоянно воюет, и вопрос выбора не стоит. Но принц, какая голова! Грустяшких дум наверх меня тянул, а крылья плоти вниз влекли в могилу. Я завещаю своим детям, чтобы они выбили эти слова на моем надгробии. Почему именно эту цитату? Она исключительно точно характеризует положение многодетного отца. Так на ходу разглагольствия друзья подошли к платформе торговых путей. Впереди зиял мраком овал туннеля. Скейвен внимательно изучил все надписи на доске, прибитой к стене пещеры, и пошел к тележке. «Вперед!» — предложил он, принюхиваясь. «Чего ты там читал?» — забираясь за ним в тележку, полюбопытствовал у него Сергей. «На всякий случай выяснил, никто не едет ли нам навстречу», — ответил крыс. «Никто не едет пока. Тогда помчали».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 Второй взялся рукой за металлический пруд и последовал указанию спутника. Тот, шумно сопя, лез за ним. Наконец лестница выперлась в круглый металлический люк. «Толкай!» — шепнул снизу крыс, но тут же дернул спутника за рукав. «Подожди!» «Что?» — просил тот. «Сейчас!» — завозился с чем-то внизу с Кейван. Он расстегнул свой кожаный жилет под плащом, снял с волосатой груди небольшой флакон на цепочке и сунул молодому человеку. «Надень на себя!» «Что это?»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 Его взору предстал нагород во всем своем готическом величии. Люк находился у обочины широкой улицы, вымощенной белой плиткой, ярко освещенной газовыми фонарями. «Посмотри налево!» — опять раздался скрипучий голос Шарскуна. «Видишь дверь с кольцом?» «Да». «На улице дручие есть?» Сергей огляделся. Улица была пустая, правда, далеко впереди мелькали какие-то тени. Скорее всего, это были отблески из окна здания на углу. «Пусто!»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 Мужчина пропустил его внутрь и закрыл дверь. «Я драклорд Диран, адъютант драклорда Ракартха и его сын», — сказал он. Потом показал на сложенную груду одежды и доспеха в углу комнаты. «Срочно переодевайтесь. Скоро начнется смена караула. Мы сможем пройти во второй периметр города и переждать до утра». Второй не заставил его повторять дважды. На передевание ушло не более трех минут. Накинув поверх прочей одежды черный плащ с капюшоном и нацепив на бедра широкий пояс с мечом, Сергей повернулся к Дручью. «Нормально? Вы удивительно похожи на эльфа», удовлетворенно констатировал тот. «Как быть с посохом?» – спросил второй. «Бросьте вместе с остальным туда», – показал на шкафу стены Диран. «Мы это передадим на корабль сами». Сергей последовал совету, Дручий еще раз со всех сторон внимательно оглядел гостя и кивнул. «Превосходно! Лучше!» чем я ожидал. Идемте». Они вышли на улицу. Краем глаза второй отметил, что крышка люка опять находилась на месте. Это означало, что Скейвен либо предпочел остаться внизу, либо скрылся в тени домов. «Крысы это умеют лучше остальных», подумал Сергей и шагнул вслед сыну Ракартха.